Глава шестая Джеймс никогда не позволял себе прерывать ее завтрак, если поводом к тому не было что-то экстраординарное. И ей было достаточно одного взгляда на него, чтобы по орелу над его головой догадаться, что у него для нее что-то есть. Леди Джорджиана промокнула губы салфеткой и спросила у слуги. «Джеймс, что там?» — Ничего особенного, миледи. Леди Рэндольф привезла трех дам, и они дожидаются, когда вы их примете, — отвечал тот. — Леди Рэндольф не сказала мне, что это срочно. Для американки, может быть, это и не было делом срочным, а вот герцогиня сразу оживилась, заторопилась. Она кинула салфетку на стол и встала. — Сэр Невилл, прошу вас меня простить. — Ну, конечно, дорогая моя. Муж герцогини не сильно огорчился, он рассеянно доедал свой омлет, не отрывая глаза от утренней газеты. «Дела, дела! Они вам даже позавтракать спокойно не дают!» Супруга ему на это замечание ничего не ответила, так как была поглощена мыслями о самом для себя важном деле, она лишь бросила на ходу. «Джеймс, проведите дам в мой кабинет!» Герцогиня едва успела усесться за стол, как в кабинете появилась леди Рэндольф, и после обычных приветствий произнесла. «Я выбрала трех женщин. Все молоды, все здоровы. но ну, на вид, во всяком случае. Все приезжие. но ну, так зовите!» Герцогиня не терпелась увидеть этих женщин. Это нетерпение было сродни тому, что испытывает молодая красавица в любимом магазине одежды, когда продавцы выносят ей прекрасные платья. «Я хочу на них взглянуть!» Леди Рэндольф подошла к двери и впустила в кабинет трех девиц. Они, рабея и делая книгсины, пошли Сюда! — строго распорядилась леди Рэндольф. — станьте на свет! Хозяйка хочет вас рассмотреть! Герцогиня встала со стула, подошла ближе и, чтобы разглядеть девушек, поднесла лорнет к своим подслеповатым глазам. Ей хватило одного беглого взгляда, чтобы выбрать ту, которая ей подходила. Конечно, герцогиня выбирала, глядя на кожу молодых женщин. Крупная белокурая девушка имела отличную белую кожу. Леди Камедиш остановилась напротив нее и стала рассматривать девицу через ларнет Да, кожа у нее была именно такой, какая ей требовалась. Леди Камедиш даже не удержалась и провела своей холодной рукой по щеке девушки. Чистый бархат! Таня отстранилась, не испугалась, а лишь застенчиво улыбнулась. И тогда герцогиня спросила у нее. «Как тебя зовут?» «Марта Хоффман», — сразу откликнулась та. «Ты не из Гамбурга?» — продолжала леди Кавендиш. Теперь она через лорнет заглядывала девушке в глаза. «Нет, госпожа, я из Ойцвинга», — герцогиня различила в ее речи акцент. «Из Ойцвинга», — леди Джоджиана все еще рассматривала девушку. «Это прекрасно. А как твое здоровье, Марта Хоффман?» Не болеешь ли ты чем-нибудь? — о нет, госпожа, я абсолютно здорова. У меня нет никаких хворей, и простужаюсь я редко. — А ты привычна к работе? — продолжала герцогиня. Она была довольно увиденным. И кожа молодой женщины, и ее глаза на вид были здоровы, и последний вопрос был лишь маскировкой. — О, да, госпожа! Марта, кажется, изо всех сил старалась убедить эту важную старую даму, что она будет полезна в ее доме, и поэтому рассказывала. «Я выросла на ферме моего дяди, со скотом и с огородом управлялась, и по дому, и по кухне могу работать, я работящая, не боюсь никакой работы». «Вот как!» — леди Камедиш сделала паузу. «Ну что ж, вы приняты. Леди Рэндальф, прошу вас отпустить остальных». Старая герцогиня чувствовала даже некоторый подъем, когда рассматривала великолепную кожу служанки. Она едва сдерживала себя, чтобы не прикоснуться к ней снова, и ей это удавалось лишь при мысли, что вскоре эта кожа будет надета на ее тело, и тогда она уже сможет вовсю насладиться прикосновениями к этой гладкой и эластичной поверхности. Впрочем, леди Камедиш вполне обоснованно полагала, что наслаждаться прикосновениями к этой коже будет не она одна. И от этих мыслей сердце немолодой леди начинало биться еще чаще. А тем временем две другие девушки, те, что не были приняты на службу, уходили разочарованными, кажется, со слезами на глазах. Им, судя по всему, очень хотелось найти себе работу в этом прекрасном доме. Герцогиня обернулась к дворецкому, который стоял в дверях кабинета, и сказала. — Джеймс, позови кого-нибудь из лакеев. Пусть проводят новенькую к доктору Мюррео. — Как прикажете, миледи. Новая служанка не понимала английского, но слово «доктор» она узнала. «Госпожа, вы хотите позвать доктора для меня? Но мне не нужен доктор!» «Доктор нужен мне», — ласково улыбнулась ей леди Джоджиана. «А ты... ты немножко поможешь ему. Иди, не волнуйся, с тобой все будет хорошо». После того, как за Мартой пришли два лакея и вывели ее из кабинета, герцогиня взглянула на леди Рэндоль, что во время всей встречи и осмотра девушек стояла у стены и молчала. «Я признательна вам, дорогая моя... Вы нашли прекрасный экземпляр. — Я рада, что смогла вам помочь, — отвечала герсогиня ее помощница. Она и вправду была рада, так как до сих пор не слышала от своей начальницы ни одного слова похвалы. Леди Рэндольф очень хотелось узнать, что будет с этой служанкой Мартой. Нет, она, конечно, догадывалась о ее судьбе, но американке очень хотелось знать подробности. Только вот спросить она так и не решилась. Подумала, что спросит об этом, когда как-нибудь отличиться когда герцогиня будет к ней расположена. А та, уже позабыв о служанке, снова вспомнила о делах. — К нам в помощь из Лондона прислали двух сестер. Вы еще не знакомы с ними. — Не имела чести быть представленной им, — отвечала леди Джанет. Ну — но что ж, эту ситуацию нужно исправлять, тем более что вам придется с этими опытными дамами работать. Завтра же устрою небольшой дамский ужин. Вы, леди Джанет, приглашены официально. Леди Рэндольф низко присела в Никсине. Геройке улыбался и выглядел как победитель, когда выкладывал перед Зоей со своего лотка разные крема для обуви. Это для коричневых башмаков, а этот бесцветный, подходит для всей обуви, что из кожи, а вот этот отлично защищает от воды. Он, конечно, был горд собой. Рано утром он пришел на фабрику, где изготавливали эти крема и ваксы, устроился туда и уже прошел инструктаж и получил торговый рекламный набор. Вот только почему-то все это не очень радовало то, для которой он так старался. — Фройлен Гертруда! Генрих вдруг перестал показывать ей гуталин в разных красивых баночках и уставился на девушку взглядом, выражавшим озабоченность. — С вами все в порядке? — Конечно, — ответила дева. — А что со мной не так? — Ну, у вас такой вид... Рокки словно извинялся. «Как будто у вас что-то болит. У моих сестер бывает такой же вид, когда у них болит голова, и они вот-вот скажут что-то злое». «Как глупо сравнивать разных женщин!» — ответила дева и поджала губы. «По-вашему, мы все одинаковые?» «Вы одинаково поджимаете губы и закатываете глаза, точь в точь, как мои сестры!» — засмеялся Генрих. Она бы могла на него разозлиться. Эта шуточка была для того роскошным поводом. Но Зоя не разозлилась. Ну, хотя бы потому, что этот геройке был очень наивным и еще немножечко милым. но ну, а быть невеселой у девушки имелся весомый повод. И ведь, как ни крути, а Генрих очень, очень сильно рисковал, если бы все-таки решился на эту авантюру с ваксами. Вот правда, он и понятия не имел о том, куда собирается идти. Конечно, дева ему говорила, что это одно из самых опасных мест в Гамбурге, но не говорила, насколько и чем оно опасна. И сейчас... Пока она слушала его и рассеянно смотрела на кремы и ваксы, в ней боролись два или даже три желания. Первое. Рассказать ему все об опасностях, что ждут его во дворце, о тварях в женском обличье, от которых неподготовленному человеку невозможно скрыть свои намерения и свои эмоции, и что они будут самой большой опасностью для него, если он отважится туда пойти. Второе желание. Об этом не рассказывать. Ведь если он не знает об умениях ведьм, то и опасаться их не будет. Генрих просто не будет знать, что этих баб нужно бояться, а значит, в нем не зародится страх, который англичанки просто нутром чуют. А третьим ее желанием было взять и сказать, «Геройке, вся эта ваша затея с ваксами — глупость, и поэтому ничего подобного мы предпринимать не будем», после чего с чистой совестью начать искать другой путь к старику Джеймсу. Но решить, какой из этих трех вариантов выбрать, она не могла. Ей нужно, нужно было добраться до Джеймса, Вот только рисковать этим болваном, который даже не понимал всей опасности предприятия, Зое очень не хотелось. Одно дело — какой-то глупый чех на аэровокзале. Случись еще раз такое дело, с ним дева поступило бы так же, как и в прошлый раз. Ее так учили. Она была подготовлена пренебречь даже своей жизнью, а уж жизнь каких-то там чехов для нее значили еще меньше. Тот чех был всего-навсего пешкой, что своей жертвой сохранила более значимую фигуру. «Но Генрих...» А этот болван все так же улыбался и говорил. «Кажется, фройлен Гертруда, вам не очень интересно слушать про эти ваксы и гуталины». «Они говорят на английском и, боюсь, немецкого не знают», вдруг произнесла Зоя. «Это был отличный повод покончить с затеей Генриха. Никаких вакс, никаких вазелинов, никаких визитов во дворец холодной ведьмы. Вопрос, казалось бы, решен». «Прекрасно!» — продолжал улыбаться молодой человек. «У меня в гимназии была пятерка по английскому языку, и по латыни тоже, тем более в школе пилотов-цепелинов отдельный курс европейских языков, ведь цепелины сейчас летают по всей Европе, и я как раз подтягиваю свой английский для поступления, вот и практикуюсь». Но девушку это не убедило, и она покачала головой. «Нет, Генрих, ваша затея мне не нравится». «Ну отчего же?» — искренне удивился тот. «Моя мысль правильная и логична, она сработает». — Я проникну во дворец, доберусь до Джеймса и передам ему ваше послание. — Ваша мысль глупа, а вы самонадеянны, — резко ответила ему девушка. Ее так и подмывало добавить. Вы даже представить не можете, куда вы хотите проникнуть. Но все-таки она не сказала этих слов. Возможно, поэтому молодой человек твердо и уверенно произнес. — Фройленгер Труда, я справлюсь, поверьте мне. Кажется, именно это его уверенность и сыграло решающую роль в принятии решения. Зоя смотрела на него, смотрела и молчала. Вид ее был строг, взгляд внимателен. Тем не менее Генрих глядел на нее во все глаза, ожидая от девушки согласия, а заодно он любовался ею. И, наконец, она произнесла все так же строго и даже холодно. — Если у вас все получится, вы можете рассчитывать на мою благосклонность. — Что? — Генрих открыл рот и теперь выглядел удивленно и немного по-дурацки. — На вашу благосклонность... — Извините, фройлин Гертруда, я, кажется, не понял. — Вы все прекрасно поняли, Генрих, — все с той же строгостью продолжала девушка. — Но я повторю, если у вас все получится, вы вправе рассчитывать на мою благосклонность и на мою глубокую признательность. — Ох! — только и смог произнести господин Ройке. Он все еще смотрел на девушку, широко раскрыв глаза и даже покраснев немного.